Глава 2 Эйтару не был готов к тому, что однажды придется столкнуться с драконом, настоящим. Одно дело, когда это миф, сказка, легенда и прочее. Другое, когда здоровенная тварь с ледяным взглядом стоит рядом и смотрит прямо на тебя. При этом взгляд Дацуми знакомый. Радовало, что дракон не попытался накинуться на них Шичиро. Наоборот, головой указал на выход, идите быстрее и расходимся. В общем-то, он был прав. После боя лучше идти к выходу сразу, а не ждать, пока случится еще какая-то гадость. Тропа предков, местечко с сюрпризами, где далеко не все приятные. «Кто ты?» — хрипло спросил Итару, сам удивляясь, насколько странно звучит его голос. Зверь ничего не ответил. Только снова повторил движение, показывая Шира, «Не задерживайся». «Почему у меня ощущение, что он тебе хочет что-то сказать?» Задумчиво произнес новый вождь шаманов ночи. «Не знаю», — сказала Итару и посмотрел прямо в желтые глаза. «Ты хочешь поговорить?» Звучало дико. «Кажется, скоро он будет разговаривать с Цуми. До чего только не доведет жизнь». Дракон приблизился к Эйтару, повернулся боком, а потом резко обхватил его хвостом и, не дав выдохнуть, вмиг перенес из пещеры на окраину какого-то города. В ушах только прозвенел скрик Шичира. В голове все спуталось, дыхание вылетело из легких. Перед глазами потемнело. Земля внезапно оказалась страшно близко. Удар по коленям заставил вздрогнуть, ухватиться ладонями за землю, расцарапав кожу. «Да что же ты такое?» – практически выплюнул Эйтару и, подняв голову, посмотрел через растрепанные пряди настоящего перед ним человека. Дар речи пропал. Мозг отказывался анализировать то, что видели глаза. Даже на задний план отошло, что надо встать, ибо поза, в которой он находится, Совершенно не подходит для дальнейшего разговора. Особенно для разговора с Коджи и Кеда. Без сомнения, это был именно он. Выглядел так, словно только что не сожрал одной из тварей тропы предков. Интеллигент Шиматов. «Вставать будешь?» — невозмутимо поинтересовался Коджи. «Или помочь?» Слова отрезвили, и Таро быстро поднялся хотя по-прежнему было сложно справиться с восприятием. «Обойдусь», — тем не менее, — ответил он, — что это сейчас было. Код же невинно посмотрел на него. «Дракон», — что, драконов никогда не видел. Появилось желание подержать эту ледышку за горло. Не сильно, но убедительно, чтобы передумал ерничать. И в то же время Итару понимал, Он не против перебрасываться словами ни о чем, лишь бы отодвинуть подальше момент, когда откроется истинное положение вещей. Это и удивляло и заставляло задуматься. И Тару мало чего боялся, но тут чувствовал, что ничего хорошего не узнает. «Что это было?» – холодно повторил он. В голосе появились те самые нотки, которые заставляли дрожать людей кланов, когда сокол императора появлялся с инспекцией. Однако на код же это не подействовало. Или он этого просто не показал, полностью удерживая под контролем собственные эмоции. Кажется, за то время, что они не виделись, кое-что произошло. Здесь не место для разговора. Идем. Эйтаро нахмурился, но другого выхода не было. Он не уйдет, пока не разберется. Вряд ли Коджи потянет его в ловушку, ибо банально незачем. Икета больше не произнес ни слова. Просто развернулся и направился вниз по улочке, где уже были зажжены бумажные фонари. Улочка показалась знакомой. Похоже на кисараджу, поняла Итаро, проведя ладонью перед лицом и мгновенно становясь Джира, помощником каллиграфа Амацу. Пришлось ускорить шаг, чтобы догнать быстро идущего Экэда. Итаро отметил, что осанка последнего изменилась. Появилось нечто стремительное и одновременно текучее, непривычное. Но все вопросы потом. По краю сознания скользнула мысль, что возможность пройти сегодняшний тест у старика Масайоши он бессовестно упустил. «Надо связаться с сантом, пусть потянет время». Под легким касанием пальцев сообщение тут же помчалось к товарищу. Ответ пришел мгновенно. Что-то придумаем. Теперь можно выдохнуть и отодвинуть данный вопрос в сторону. А вот и Кэда. Они прошли приличное расстояние на нескольких табличках на домах, и Тару сумел разглядеть Канзи, квартал синих звезд. Был ли он тут раньше? Кажется, один раз, проездом толком ничего запомнить не сумел. А вот Коджи явно знает, куда идти, настолько уверенно и спокойно сворачивает раз за разом, словно делает это рефлекторно. Через некоторое время оба оказались возле артефакторской лавки. «Нам сюда», — глухо сказал Коджи. Реку держи при себе. Я не знаю, что может произойти, если тут выпустить силу». Эйтаро фыркнул. Не хватало еще, чтобы кто-то рассказывал, как себя вести. Внутри снова начало появляться то самое чувство, которое бывало при нахождении Скоджи на одной территории. Только если раньше это была острая ненависть, то сейчас глухое раздражение. Он нахмурился. Определенно есть изменения. Что же будет дальше? Ты решил теперь водить сюда симпатичных мужчин? Раздался низкий голос от которого стало жутко неуютно. А через несколько секунд в коридоре показался человек, внешность которого вызывала много вопросов. Если бы у Эйтару спросили, что белее, незнакомец или снега края неба, то снега однозначно бы проиграли. Эти волосы, этот закрытый глаз и кожа. Кажется, что фарфор, но никак не что-то живое. Такое вообще бывает? «Хидеки, перестань», – спокойно сказал Коджи. «Уж лучше пусть он будет в курсе. Нам потребуется сильный союзник». «С чего вы взяли, что я буду чьим-то союзником?» Хидеки одним плавным движением внезапно оказался возле Итару и коснулся его щеки. «Колючий!» Итару среагировал раньше, чем даже подумал. Удар пришелся по неожиданно сильной руке Хидеки, которая ловко ухватил его за запястье, не дав реку сорваться с пальцев. Контроль отвратительный. Следи за этим, чтобы крыша твоей пагоды не протекла раньше, чем должна. Хидейки, в голосе коджи прорезались эмоции, которых ранее никогда не было. Итару резко отдернулся, стараясь не выпустить гнев наружу. Хотелось скрутить это белое нечто вбить в стену, чтобы держал язык за зубами. Но тот только ухмыльнулся и указал на деревянную дверь, что явно вела в спрятанную подсобку. «Не буду вам мешать, мальчики. Но тут еще ходят клиенты, ведь лавка работает допоздна. Не мелькайте». «Кто вы? Что здесь происходит?» — упёрся Итаро, давая понять, что не собирается никуда уходить. И уж совсем неожиданно было, что кот же резко ухватит его за рукав и затянет в подсобку, не давая ничего сказать. Хотя нет, эта комнатка даже очень неплохая. Двоим тесновато, а один вполне сможет жить. «Что ты слышал про Широй?» Вопрос поставил в тупик. И Эйтаро нахмурился, сложил руки на груди. «Раса из легенд». Насколько мне известно, не слишком распространенная. Верно, это легенды края неба. Раса оборотней драконов, которые, потеряв одно обличие, могли доживать свой век с оставшимся. Первые секунды это казалось каким-то бредом. Расы из легенд не выходят в жизнь. Они не имеют дел с теми, кто однажды практически потерял жизнь. Они не едят тварей с тропы предков. «Докажи!» — это прозвучало куда более хрипло, чем должно бы. И Таро сам поразился, насколько изменился его голос. Коджи пристально смотрел на него, но потом неуловимо пожал плечами. «Мол, если хочешь, то почему бы и нет?» Потянулся к поясу, ловко развязал его. Широкий рукав сполз с плеча, открывая полностью изрисованное татуировками плечо. Итаро только изогнул бровь, молча наблюдая за происходящим. Кот же развернулся спиной. Ткань одежды упала на бедра, давая увидеть спину, где замер огромный дракон. Удивительным образом, часть его тела переходила на руки и, вероятно, на ноги. Кто бы ни сделал эту татуировку, она была произведением искусства. Стоило только об этом подумать, Как дракон неожиданно шевельнул головой, глаза сверкнули желтизной, а зубы обнажились в довольном оскале. Нравится, красавчик! Прозвучало в голове. Давненько на меня не пялились. Аж приятно. Синяя реку с апфировым пламенем кинулась к Эйтару. Черная щита в миг вырос, закрывая его от нападения, но впечатление было произведено. Только через некоторое время он обратил внимание, что Коджи повернул голову в профиль, и на его губах улыбка. Такая, всего лишь в уголках губ, но вполне красноречивая. «Соглашайся сотрудничать, Шематта. Нет смысла меня ненавидеть за отобранную реку. Ее у меня больше нет». Дракон совершенно непафосно показал язык, испортив прекрасный момент, который мог бы войти в драматическую пьесу для Шейхонского театра. Коджи вернул одежду на место. «Что ты хочешь?» — помолчав, спросила Итару. «В каком-то смысле того же, что и ты». Коджи поправил стоявшие на полке над кроватью фигурки пузатых духов. Один Хидеки знает, кому он доверяет оберегать сон. «Только по другим причинам». «Конечно, мне все сразу стало понятно». С заметила Итару. «Может, потрудишься выражаться яснее, как тебя только понимали ученики, а как тебя инспектируемые?» Итару скрипнул зубами. «Почему? Почему этот человек все равно умудряется его вывести из себя? Кот же теперь смотрел прямо на него, только вот ни единой эмоции на лице не прочесть». Ты не хочешь, чтобы на троне остался император Ксакаран? Не хочешь, чтобы кто-то угрожал тем, кого ты ценишь, пусть их и мало. Итара прищурился. И правда? Наверное, я не один такой. Кстати, как ты оказался на тропе предков? Почему сожрал слепого праведника? Было вкусно? Кот же медленно провел по губам тыльной стороной руки. И пусть на них ничего не было но на мгновение мелькнула бордово-черная кровь. Очень. Всего одно слово, но внутри Итаро в первый раз за все время что-то щелкнуло. Лопнула та безумно натянутая струна. Пошатнулось постоянное осознание, ты единственный монстр, потому что монстров стало больше. Шичира тоже учитель Аски. К тому же, как человек и вождь шаманов ночи, Он мне намного симпатичнее Джаргала». С этим сложно не согласиться, но все же промолчать не удалось. Касаемо учительства, Аску ты бросил, не раздумывая, стоит ли об этом упоминать. В глазах Коджи что-то вспыхнуло, однако он быстро взял себя в руки и сказал совершенно ровно, «И что, хочешь меня за это наказать?»